Глава 30. Снова в дорогу. Интерлюдия. Покинув аудиторию, Борина направилась к выходу из корпуса. В течение всей лекции она не переставала думать о словах декана, который во время их разговора выглядел крайне обеспокоенным. Подобное состояние профессору было не свойственно. Все студенты знали Этмана как исключительно спокойного человека. Даже если он устраивал кому-то разнос, делал это вальяжно, почти лениво. Напрашивался единственный вывод. Им обоим по-прежнему грозит серьезная опасность. Маркиз не успокоится, пока не разделается с ними. Почему высокородный гад пригласил именно профессора? Что, других волшебников в городе нет? Неужели Этман, который вообще не имеет титула, когда-то перешел дорогу Маркизу? «Сомневаюсь. Декан тогда вряд ли бы согласился на осмотр галереи. Зачем так подставляться?» «Да уж, никогда не знаешь, чего ждать от гнилой аристократии». Спускаясь по лестнице, девушка переключилась на другие размышления, которые беспокоили ее не меньше о своем необычном творении. Как защитник Мар показал себя с самой лучшей стороны – Сначала он уберег хозяйку от травмы колена при падении на крыльце, а позже его атака реально спасла девушке жизнь. Огорчало только то, что всех возможностей водного шарика она и сама не знала, и уже начала склоняться к мысли рассказать о спасителе Декану, если так и не отыщет ничего в библиотеке. Надо понять, чем вообще обладает Мар, как его можно развивать и как правильно – им управлять. На выходе из здания она чуть не налетела на Данкеса. — Привет, ты как? — Говорят, тебя чуть не убили. Я очень волновался. Парень выглядел не на шутку встревоженным, внимательно вглядываясь в лицо подружки, словно искал на нем следы побоев. — Доброе утро, Виконт. — К счастью, все обошлось, — чопорно ответила Борина. — Сегодняшнее утро выдалось довольно тихим для буйного сезона. Им даже не приходилось напрягать голос, чтобы услышать друг друга. Ветер, конечно, никуда не делся, но шум листвы не заглушал разговор. «Ты чего так официально? Мы же друзья?» Чуть растерялся парень. «Или я что-то пропустил?» «Друзья, конечно. Просто вчера я столько раз общалась со всякими баронами и маркизами, что нормально говорить разучилась, только и приходилось отвечать». «Да, ваша милость. Нет ваше сиятельства». «Сочувствую, Борина. Надеюсь, больше они тебя не побеспокоят». «Слушай, давай заглянем в таверну. Я сегодня не успел позавтракать», — предложил молодой человек. На территории академии располагалось три заведения, где студенты могли перекусить в перерывах между занятиями. «Спасибо. Нет, не хочу опаздывать». Так у вас вроде в синем корпусе следующая лекция. Там два шага до уютного уголка. Таверна «Уютный уголок» действительно находилась неподалеку и работала с первых лучей солнца до полуночи. А откуда ты знаешь мое расписание? Честно? Слежу. Вдруг опять попадешь в передрягу, а твой профессор будет занят. Да с чего вдруг он мой? Буквально опешила девушка. «Если уж такое сказал Данкес, нетрудно предположить, что болтают остальные. Ей еще четыре года здесь учиться. Не хватает только сплетен. Ну так прибежал же среди ночи, значит, ценит столь прекрасную студентку. И я его очень понимаю». «Да ладно тебе?» — смутилась Бурина. «Они шли по выложенной плоскими камушками дорожке через центральный сквер» который занимал чуть ли не треть всей территории Академии. «С ним бы ты в таверну пошла!» — с легкой обидой в голосе добавил провожатый. «А кто сказал, что я не пойду с тобой? Только давай поспешим, мне нельзя опаздывать». «Знаю самую короткую дорогу — через сквер», — заговорщицки сообщил Виконт. Он взял девушку за руку и потянул ее в сторону от дорожки. «У меня не та обувь, чтобы по лесным тропинкам ходить», — запротестовала она. «Не проблема», — Виконт подхватил барышню на руки и понес. Она сначала растерялась от такого обращения, но затем пришла в себя. «Отпусти!» — девушка с силой уперлась в его грудь ладонями. «Зачем? Разве тебе неудобно?» — Данкес еще плотнее прижал ее к себе. «Отпусти немедленно, иначе закричу!» «И на бал с тобой не пойду». Теперь в голосе студентки появился металл. Виконт сразу поставил ее на ноги. Только хотел поухаживать за красавицей и сразу получил отлуп. «Ничего ты еще не получил», — недовольно проворчала строптивая красавица. «Ходить я и сама могу. Давай поторопимся». «Они почти побежали» но буквально через полминуты парень резко остановился и застонал. «Что с тобой?» — забеспокоилась Борина. «Ничего, сейчас должно пройти». Рядом оказался широкий ровный пень, и девушка усадила Виконта. «Неужели надорвался, когда меня поднимал? Странно, или я такая тяжелая, или он хлипкий, а по виду не скажешь». «Я позову помощь!» — сказала она. «Она ему уже не понадобится», — раздался неприятный незнакомый голос и прозвучал щелчок. Девушка увидела вышедшего из-за дерева мужчину с арбалетом в форме местной жандармерии, а затем обернулась взглянуть на Данкеса. Юный Виконт завалился на бок с торчащим из груди болтом. В следующее мгновение кто-то сзади крепко обхватил ее за талию и прижал к лицу... Тряпку с дурманящим запахом. Теряя сознание, ученица Этмана определила состав усыпляющей жидкости. Снадобье растительного происхождения отключает человека на 3-5 часов. Пробуждение сопровождается затяжной головной болью. Попалась птичка, произнес один из жандармов. Уходим! Ургас внимательно слушал мой рассказ, при этом постоянно прикладываясь к большой кружке с ароматным напитком. Что удивительно, за все время учитель не произнес ни слова, не задал ни одного вопроса. Лишь иногда молча кивал, одобряя действия ученика, и с каждой минутой выглядел все бодрее и бодрее. А потом я приехал в деревню и увидел, что в нашей школе, мягко говоря, не все в порядке. Наставник поднялся с кресла, взял с полки еще одну чашку и наполнил ее до краев тем же отваром, который пил сам. «Теперь ты пей и молчи. Снадобье действует только на молчунов. Я начал пить горячий отвар небольшими глотками». «Не помню, успел ли предупредить, что о твоем отношении к пустоте говорить нельзя никому, чтобы не подвергать лишней опасности ни себя, ни других», — сообщил учитель. «И в первую очередь это касается твоих друзей. Глупый враг захочет пустотника уничтожить, умный подчинить, выискивая рычаги влияния. И встречусь с энергозверем тем более распространяться не стоит». Сам должен понимать, других магов это существо уничтожает, а тебя не только не тронуло, но и заговорило с тобой, да еще заключила сделку. Иши тоже его видел и успел рассказать об энергозвере остальным. Я велю всем нашим держать язык за зубами, а особенно о моем излечении этим необычным созданием из молний». Ургас не стал садиться обратно в кресло, устроившись на своей излюбленной лежанке в положении полусидя. Нашим ребятам о походе в степь можешь рассказать почти все, даже о рысе, получившей броню. Это будет дополнительным объяснением твоего удачного похода. Раз степь тебя любит, значит, могла выделить провожатого. А почему тебе выпало именно это задание, ты не знаешь. Учитель так сказал. А с тебя и взятки гладки. Что касается руины алтаря, учитель взглянул на потолок. Полагаю, тебе в будущем стоит заглянуть туда. В древних зданиях, куда другим людям вход заказан, могут быть полезные знания и ценности. Я в очередной раз кивнул, и наставник после небольшой паузы продолжил. История твоего похода никоим образом не должна дойти до сторонних ушей. В буйный сезон мало кто возвращается из степи живым. Будь он даже высокоранговый колдун, обвешенный самыми дорогими амулетами. Теперь об иллюзиях, обрыве и встрече с привидением, которая подвергла тебя испытанию. Урга задумался, глядя поверх меня. Понятно, что об этом, как и о пустоте, знать не должен никто, произнес он. И все же... Это каким же везучим нужно быть, чтобы выхватить тот камень, которого не видно? Хотел возразить учителю, но тот остановил меня жестом. Молчи, пока не допьешь. Испешно пить с надоби не нужно, не то рот обожжешь. Я не просто так сказал про удачливость. Тебе повезло сначала наткнуться на то привидение, а потом успешно пройти испытание, причем еще до похода в степь. Как знать, может только благодаря ему ты и в степи не погиб, и сразу два теневых образа получил. Да, умеешь ты удивлять, Алтон. У меня было что возразить: и про везение, с которым легче оказаться в могиле, и про удачу, которая столкнула со зверолюдом, толпой бандитов, гипнотическими медузами, прислужниками виконта Иргума. Похоже, все мои возражения читались на лице потому что наставник решил добавить. — Пойми, Алтон, если ты выжил, стал сильнее и получил новые знания, вместо того, чтобы погибнуть, превратиться в калеку или раба — это огромная удача. Возможно, он сто раз был прав, но меня такое везение сильно напрягало. Попав в этот мир, я наконец-то поверил, что несчастливые пятницы канут в лету. Травмы и несчастные случаи от меня отстанут, и придет мне великое счастье. Ага, размечтался. Да, здесь не было пятниц, ведь их неделя, называемая квартой, состояла всего из четырех дней. И поначалу новый календарь я воспринял как добрый знак, не отыскав нужного дня для своих регулярных визитов. Однако мои проблемы решили появляться практически ежедневно. Делая лишь краткие перерывы на жеребьевку, определяющую, чья сегодня очередь. Я не оспариваю утверждение, что нас не убивает, то делает сильнее. Но ходить по краю каждый день — это перебор. Я же не Супермен, Бэтмен и Человек-паук в одном флаконе. Перевернул чашку вверх дном, показывая, она пуста. Закончил? Молодец. «Теперь можешь говорить», — разрешил учитель. Когда мы поднимались к нему в башню, пытался расспросить о нападении, но Ургас четко обозначил. «Сначала о своих приключениях рассказываю я. Кто на вас напал и почему? Тебе про первый раз или про второй?» Прищурив глаза, спросил наставник. «Про оба», — не задумываясь, произнес я. «Оказывается, у них тут тоже далеко не все слава Варду». Два нападения за кварту, а ведь поначалу деревенька казалась вполне мирной. Ладно, слушай, теперь пришла моя очередь удивляться. Сначала на усадьбу вместе со своими людьми и полным составом школы Левшана напал некий Дерган, волшебник седьмого ранга. В той схватке Ургас получил тяжелейшее ранение, о котором мне сообщила светящаяся пантера. Погиб. Тогда один дерган, остальные бандиты откупились. Но, как и предполагал учитель, им следовало ждать нового нападения. Просчитался он только со сроками следующей атаки, ожидая ее после завершения буйного сезона. Наемники ничего выжидать не стали, прибыли вчера, а сегодня напали. В остальном, если не считать своевременного появления светящейся кошки, которая перестроила себя под мой облик и помогла в лечении Ургаса, все проходило обычно. «Учитель, скажите, а почему многие привидения и некоторые твари сразу определяли во мне пустотника?» «Ты думаешь, я все знаю?» – покачал головой наставник. «Могу лишь предположить, что в древние времена – таких, как ты, было больше, чем сейчас. И они были сильнее и опаснее других волшебников. Все привидения в нашем мире имеют древние корни, некоторым более тысячи лет. И они, конечно же, помнят, как выявить опасного волшебника, чтобы не связываться. Выходит, я опасен? Пока еще не особо. Но развиваясь, можешь стать серьезной угрозой для могучих по нынешним временам магов. И все хотят тебя прикончить, пока не вошел в силу. Это было понятно. Видишь маленького монстра? Убей, пока он не вырос большого и не убил тебя. И вопрос, а почему он, повзрослев, захочет тебя прикончить, никто не задает вообще. Раз может, значит убьет. А как насчет двух теневых образов? Это хорошо или плохо? «Будем надеяться, что хорошо. Знаешь, у нас не принято даже рассказывать о тенях. Да я и сам обхожусь без них. О теневых образах тебе лучше узнать в столичной библиотеке. Когда я учился, нам читали курс о тенях, но без каких-либо подробностей. Все, что мог, уже рассказал. Кто бы еще подсказал, как мне ими пользоваться? А в чем проблема? Ты же с ними разговаривал, сам спросить не догадался». Мы встречались всего один раз в жизненном источнике, где перекинулись буквально парой фраз. Да и те больше напоминали логические загадки, над которыми потом ломал голову. А раньше доводилось лишь подслушать их разговоры между собой. «Попытайся еще раз. Уверен, лучших учителей по теневым образом ты не найдешь. Надо будет попробовать», — согласился я. Мы еще поговорили с полчаса, затем он поднялся с лежанки и предложил спуститься вниз пообедать. Пора и остальным рассказать о твоих похождениях. Когда я вставал с кресла, ощущал себя гораздо лучше, чем до принятия душистого напитка. Пошли в трапезную, где уже собрались все наши. Сидя за накрытым столом, я выдал ребятам несколько усеченную версию своих похождений. Алтон, я ни в коем случае не ставлю под сомнение твои слова, но где ты припрятал трофеи, о которых нам сейчас рассказал, спросил Ишит. Мы уже закончили с обедом, и я предложил друзьям осмотреть содержимое торбы. По мере извлечения богатств их глаза становились все круглее и круглее. Когда появились камни рунита, не выдержал даже Кортис. А ведь это не простой рунит. «Я прав, мастер!» — обратился он к Ургасу, разглядывая камушек с разноцветными светящимися прожилками. «Да», — кивнул тот, — «это большая редкость. Одни его называют королевским рунитом, другие — звездным, поскольку ночью в нем можно увидеть светящиеся точки». «Редкий, значит, дорогой!» — сразу сориентировался Игун. «Угадал!» — ответил Кортис. Такой можно продать за десять тысяч золотом, но только в столице. Здесь его лучше вообще никому не показывать. О том не говори, это не показывай, мысленно пробурчал я. Сколько же тайн вокруг моей скромной персоны. А еще помню, Дрек приставал, тоже явно чего-то хотел. А еще поющие волки со своим ключом, браслет единорога, «Говорящий энергозверь, Акела, а ведь я и года пока здесь не прожил. Что же дальше будет? Ой-ой-ой!» Примерный подсчет разложенных на столе сокровищ выдал впечатляющую сумму в 23 тысячи золотом. Примерно десятая часть была в монетах. «С такими богатствами можно и школу не продавать?» Кортис вопросительно взглянул на учителя. «Нет!» твердо ответил тот. «Сюда мы больше не вернемся. Граф Динский ни за что не простит расправы над наемниками. Их, скорее всего, прислал его дальний родственник, и уж точно с разрешения владетеля здешних земель. Так что готовь все бумаги для продажи. По пути сделаем небольшой крюк к моему знакомому, который давно мечтал завладеть нашим полигоном». «Когда выдвигаемся?» — спросил баронет. «Я так понимаю, мы отправляемся в столицу». Тут вдруг поймал себя на мысли, что не знаю, как называется главный город королевства. «Да, выезжаем послезавтра. Сегодня отдых, завтра сборы, а поутру — в путь». «Погодите, сколько времени слышу? Столица, столица, а как она называется?» «Зависит от того, кто правит в это время страной. Раньше город назывался Агридаус, сейчас Урдениен, по имени нынешнего монарха Урдена Первого. В столицу так в столицу», — кивнул я. «Уж если местные не считают необходимым называть ее по имени, я и подамно не стану. Да и вообще выговаривать такое замысловатое словечко желания не было». — Это как в старой киносказке про слово «прести диджитатор». Полгода будешь учиться, только его произносить. — А разве никого не интересует, почему мы едем именно туда? — спросил наставник, прищурив глаза. — Чтобы камни выгоднее продать, — не задумываясь, — ответил наш целитель. — Не только, — заметил Ургас. — В столице вам всем предстоит сдавать экзамены на ранг а потом участвовать в турнире. Надо максимально обезопасить себя от притязаний моих недругов. Да и потуги Иргума Рунского неплохо бы прекратить. Говоришь, он грозился тебя покалечить. Так и было, учитель. До ночи мы болтали с друзьями, рассказывая друг другу о происшествиях минувших дней. Порадовался, что они все тоже продвинулись и в магии, и в боевых искусствах. Особый рывок сделал Алгай в освоении владения мечом, причем сразу обеими руками. Наконец я добрался до нормальной постели. Две ночи и снова в дорогу, размышлял я. Ладно, посмотрим, как в здешнем мире живут столичные дамы и господа.